Места, виданные и невиданные. Всю дорогу от Стоунс-Паренда, где Фрекс встретил ее карету, няня жаловалась на здоровье, поминая прострел поясницы, почечные колики, ослабевшие челюсти, ноющие дёсны, больные бедра. Фрексу хотелось спросить, но больше всего верно досаждает невероятное самолюбие. Однако, даже избегая долгое время человеческого общества, он понимал, что подобное замечание прозвучит грубо. Няня ёрзала, потирая многочисленные больные места и отчаянно цепляясь за сиденье. И вот, наконец, они добрались до домика около Раш Маргинс. Милена приветствовала Фрекса с поразительной робостью. «Супруг мой, моя защита и опора», — тихо поздоровалась она. После суровой зимы она постройнела. На лице заметнее выделились скулы, кожа ее была розовая от мытья, следы мочалки выделялись, как мазки кисти художника. Но она и так нередко походила на живую картину. Обычно при встрече жена с порога набрасывалась на Фрекса с пылкими поцелуями. Его слегка встревожила ее сдержанность. Но почти сразу он заметил в тени незнакомца. Затем, после общего представления, няня и Милена засуетились, накрывая на стол. Фрекс насыпал немного овса для жалкой клячи, что тянуло повозку, и отправился посидеть немного в весеннем вечернем свете и посмотреть на дочь. Эльфа бы немного дичилась его. Фрекс отыскал в сумке безделушку, которую вырезал для нее Маленького воробья с изящным клювом и раскинутыми крыльями. «Смотри, фабола!» — прошептал он. Милена ненавидела это сокращение, поэтому он охотно им пользовался. В этом слове воплощалась его собственная связь с эльфабой. Сговор отца и дочери против всего мира. «Смотри, кого я нашел в лесу. Маленькую кленовую птичку». Девочка взяла фигурку в руки, осторожно потрогала и засунула голову птички в рот. Фрекс мысленно уже представил себе треск древесины и приготовился сдержать вздох разочарования, но Альфаба не стала кусать игрушку. Она пососала голову птички, вынула изо рта и снова посмотрела на нее. Мокрая от слюны та стала еще больше похожей на настоящую птицу. «Тебе нравится?» — предположил Фрекс. Она кивнула и начала ощупывать крылья птицы. Пользуясь тем, что дочь Фрекс притянул ее к себе на колени, уткнулся курчавой бородой в ее волосы Она пахла мылом, древесным дымом и чуть подгоревшим хлебом. Все вместе это составляло приятный здоровый запах. И закрыл глаза. Было хорошо вновь оказаться дома. Зиму он провел в заброшенной пастушьей хижине, но на ветреном склоне Грифонии горы. Он молился и постился. Пытался глубже заглянуть в собственную душу и, напротив, расширить границы восприятия. А что еще ему оставалось? Дома он чувствовал презрение всех жителей узкой долины у гиблого озера. Они связали клеветническую историю дракона времени о продажном священнике с появлением в его семье уродливого ребенка и сделали собственные выводы. Они перестали посещать его службы, так что это своеобразное отшельничество, по крайней мере, на короткий промежуток времени, представлялось ему и покаянием, и подготовкой к чему-то иному, к тому, что будет дальше. Вот только к чему? Он знал, что не такой жизни ожидала когда-то Милена, выходя за него замуж. Благодаря своей родословной, Фрекс выглядел самым подходящим кандидатом, чтобы возглавить приход, а то и занять в конечном итоге место епископа. Он воображал себе, как пойдет Милене роль светской дамы, как счастлива она будет, устраивая праздничные обеды, благотворительные балы и питья в доме епископа. Вместо этого сейчас у очага она тёрла вялую зимнюю морковку на сковородку с рыбой. Здесь, на холодном унылом берегу озера, спутница его непростой жизни неприкрыта чахла. Фрекс давно понял, что его периодически долгие отлучки не огорчают жену, поскольку приносят хоть какую-то недолгую радость возвращений. Он так задумался, что нечаянно пощекотал бородой шею эльфабы, и девочка, дернувшись, сломала своему деревянному воробью крылья. Она снова пососала игрушку как свистульку, затем слезла с колени отца, подбежала к стеклянной линзе, подвешенной на веревке за выступ карниза, и хлопнула по ней ладонью: Не трогай, сломаешь! одернул ее Фрекс. Она не мочь это сломать. Путешественник подошел к ним от раковины, где до этого мыл руки. «Смотрите, как она изувечила игрушку», сказал Фрекс, показывая гостю испорченную птичку. «Ей себе самой нравятся вещи половинки», сказал черепашье сердце. «Я думаю, так. Маленькая девочка больше любит играть с обломками». Фрекс не совсем понял его мысль, но кивнул. Он знал, что спустя месяцы, проведенные вдали от человеческого голоса, первое время ему будет несколько неловко в обществе людей. Мальчик-слуга с постоялого двора, который поднялся на Грифонию гору, чтобы передать просьбу няне забрать ее в парент, очевидно, посчитал Фрекса рычащим косматым дикарем. В доказательство, что и он принадлежит к роду человеческому, Фрексу пришлось процитировать несколько строк из Азиады. «Земля зеленой пустоты», «Земля густой листвы». Больше ему ничего не пришло в голову. «Почему она не может разбить это стекло?» — спросил Фрекс. «Я сделать его не для того, чтобы оно быть разбитым», — ответил черепашье сердце. Но улыбался он при этом очень миролюбиво. И эльфаба бродила вокруг блестящего стекла, разглядывала игру теней света, отражения, пробегающие по его неровной поверхности, точно и вправду играла. «Куда вы держите путь?» — спросил Фрекс. «Как раз когда черепашье сердце начал произносить вопрос. Кто вы есть родом? Я манекинец», — сказал Фрекс. Я раньше думать, что все манекенцы есть ниже меня или вас. Крестьяне-земледельцы, да, — подтвердил Фрекс. Но в любой известной семье с долгой историей порой случались браки с более высокими людьми. А вы, вы же из края квадлингов? Да, — кивнул Квадлинг. Его влажные рыжеватые волосы постепенно высыхали, образуя вокруг головы пушистый нимб. Фрекс про себя порадовался щедрости Милены, которая предложила простому прохожему воду для купания. Возможно, она все таки привыкла к жизни в глуши. Ведь, право слово, если какие-то люди и занимали в нынешнем обществе самую нижнюю ступень, это точно были квадлинги». «Но я понимать», — продолжил гость, — «О, Вильс, маленький мир. Пока я не уходить, я никак не знать о холмах один за другим и о колючих хребтах, о таком широком мире вокруг. Размытое вдали делать больно моим глазам, потому что я не различать его. Пожалуйста, господин, вы описать мне мир, который вы знаете?» Фрэкс взял палку. На земле он нарисовал нечто вроде яйца, лежащего на боку. «Так меня учили на уроках», — начал он. Все, что внутри круга, — страна ос». Если нарисовать крестик, он так и сделал, расчертифовал двумя линиями по диагонали, то, грубо говоря, получится четыре дольки. Верхняя часть — геликин. Там города, университеты, театры, вся, как говорится, культурная жизнь и промышленность. Он двинулся по часовой стрелке. На востоке лежит манекин, где мы находимся сейчас. Фермерские земли, житница, ос. «Неплодородные горы здесь есть только на юге. Вот эти штрихи в районе Вент-Хардингс холмы, по которым вы карабкались». Он стукнул по этому месту палкой и нарисовал несколько закорючек. Прямо к югу от центра Ос находится край квадлингов. Бесплодные земли, как я слышал, болотистые, непригодные для хозяйства сплошь москиты и лихорадка. Черепашье сердце сделался несколько озадаченным, но кивнул. Затем на западе так называемая страна Дикус. Я мало что знаю об этом месте, кроме того, что там очень сухо и не слишком много жителей. «А кругом?» — спросил черепашье сердце. «Пустыни песчаника на севере и западе. Пустыни пескварца на востоке и юге. Раньше всем старались внушить, что пески пустыни — смертельный яд. Но это просто пропаганда. Они удерживают от посягательств на нашу землю захватчиков из Эва и Кокса. Манекин — богатый, завидный сельскохозяйственные угодья, да и геликин неплох. В Гликусе вот здесь». Он нацарапал несколько линий на северо востоке на границе между Геликином и Маникином. Находятся изумрудные копии и знаменитые каналы. Я знаю, что существуют исторические разногласия относятся ли Гликус Геликину или к Маникину. Но у меня нет мнения по этому вопросу. Черепашье сердце сложил ладони над рисунком и поднял руки вверх, словно старался прочесть то, что над картой. Но здесь, спросил он, что здесь? Фрекс задумался, что он имеет в виду. Не воздух же над страной Ос. «Чертоги безымянного бога?» — предположил он вслух. «Мир иной? Вы унионист?» «Черепашье сердце — стеклодув», — ответил путешественник. «Я имею в виду, к какой вере вы принадлежите?» Квадлинг наклонил голову, избегая взгляда Фрекса. «Черепашье сердце — не знать, каким именем это назвать. Я не знаю, как с этим обстоит дело у квадлингов. Фрекс воодушевился возможностью обратить кого-то в свою веру. Но геликинцы и манекинцы в основном унионисты». «Ну, с тех пор, как исчез языческий культ Лурлины, на протяжении столетий по всей стране О строились унионистские храмы и часовни. Разве в краю квадлингов их нет?» Однако Стекладов покачал головой. «Черепашье сердце не понимать, что это такое». «А теперь почтенные унионисты толпами ударяются в культ наслаждения», с осуждением фыркнул Фрекс. «А то и в культ машинерии, который едва ли можно назвать религией. Для невежд все в наши дни превращается в зрелище». Древние унионисты, монахи и монахини понимали свое место во Вселенной, воздавая должное источнику жизни, слишком возвышенному, чтобы определить его человеческим языком. А теперь мы расстилаемся перед каждым занюханным магом, кто к нам заедет. Гедонисты, анархисты, солипсисты. Личная свобода и развлечение превыше всего. Как будто в колдовстве есть хоть что-то нравственное. Чары, уличная магия, технические приблуды со светом и звуком, фальшивые преображения. «Шарлатаны, что наживаются на черные магии, знатоки трав и порошочков, мошенники-гедонисты, торгуют своими дряными рецептами, бабкиными сказками и заклинаниями для сопляков. Просто тошнит от них». Квадлинка беспокойно спросил. «Черепашье сердце принести вам воды? Черепашье сердце помочь вам лечь?» Мягкими, как телячья кожа пальцами, он осторожно придержал Фрекса за шею. Тот вздрогнул и осознал, что до этого кричал во весь голос. Няня и Милена молча застыли в дверях — с полной сковородкой жареной рыбы. «Эта фигура речи на деле меня вовсе не тошнит», сказал он, но беспокойство чужестранца его тронуло. «Думаю, нам стоит поесть». И они сели ужинать. Эльфаба проигнорировала свою еду, только выковыряла у запечённой рыбы глаза и пыталась приделать их к своей бескрылой птице. Няня добродушно ворчала, жаловалась на ветер с озера, на озноб, на больной позвоночник и проблемы с пищеварением. Ее газы ощущались более чем за несколько футов, И Фрекс как можно более незаметно передвинулся, чтобы оказаться от нее с противоположной стороны стола. В итоге он обнаружил, что уселся на лавке рядом с Квадлингом. Итак, вам все ясно? Фрекс указал вилкой на карту страны Ос. А где есть Изумрудный город? спросил Квадлинг. Изо рта у него торчали рыбьи косточки. В самом центре, ответил Фрекс. И Озма там, утвердительно сказал Черепашье Сердце. «Озма — истинная и законная королева страны Оз, как это называют», — подтвердил Фрекс, «хотя истинным верховным правителем в сердцах наших должен быть безымянный бог». «Как мочь безымянная сущность править?» — начал черепашье сердце. «Никакого богословия за ужином», — нежно пропела Милена. «Таково нерушимое правило в этом доме с нашей, с Фрексом свадьбы, черепашье сердце, и мы истово его соблюдаем». «Кроме того, я вот до сих пор верю в Лурлину». Няня скорчила Фрексу урожецу. Старикам вроде меня это позволено. Ты знаешь, кто такая лурлина, чужестранец? Черепашье сердце покачал головой. Если мы не ведем богословских бесед, то и откровенную языческую чепуху, тем более, начал было Фрекс, но няня, пользуясь своим положением гости, притворилась, как обычно, глуховатой, и продолжила громче. Лурлина это королева фей. Летя над песками пустыни, она увидала внизу зеленую и прекрасную страну ос. Потом она оставила править страной вместо себя свою дочь Озму и пообещала вернуться в самый темный час. «Ха!» — фыркнул Фрекс. «И не хакай тут мне!» — обиделась няня. «Я имею не меньше прав на собственные убеждения, чем ты, Фрекс, проблагочестивый. И от моих убеждений всяко поменьше бед. Няня, успокойся!» — неискренне призвала Милена, в то же время наслаждаясь перепалкой. «Это глупости!» — заявил Фрекс. Озма правит в изумрудном городе, и любой, кто видел ее саму или хотя бы ее портреты, знает, что она геликинской крови. У нее характерный широкий лоб, большие щербатые передние зубы, вьющиеся светлые волосы, переменчивый вспыльчивый характер. Все это обычные черты геликинцев. Ты видел ее своими глазами. Милена, скажи им! О, она довольно интересной внешности! неопределенно откликнулась Милена. Дочь королевы фей? переспросил черепашье сердце, и снова чушь! возмутился Фрекс. Не чушь! отрезала няня. «Говорят, будто Озма перерождается раз за разом, будто птица феникс», заговорил дальше Фрекс. «Трижды ха! Какие только Озма не правили за последние триста лет!» Озма лживая была истовой монахиней и спускала указы в корзинке с самого верха башни монастыря, хотя злющая была, как жук-рогач. Озма-воительница на некоторое время захватила Гликус и захваченными изумрудами украсила изумрудный город. Озма-читательница всю жизнь только и делала, что листала родословные записи. А еще была Озма нежеланная, держала ручных горностаев. Она же обложила крестьян непомерной податью, чтобы начать строительство дорожной сети из желтого кирпича, которую все никак не завершат. Ну что же, удачи им. А кто есть Озма сейчас? спросил черепашье сердце. На самом деле, вступила Милена, я имела удовольствие познакомиться с последней озмой на приеме в Изумрудном городе. У моего деда владыки тропа был городской дом. Зимой, когда мне исполнилось пятнадцать, меня вывезли в свет. Ее прозвали Озмой желчной из-за проблем с желудком. Она была здоровенная, как нарвал, зато одевалась прекрасно. Я видела их обоих ее и ее мужа Пастериуса на празднике песен и прелестей в стране Оз. Она больше не королева? недоуменно спросил стекладув. Она умерла после несчастного случая, в котором фигурировал крысиный яд, сказал Фрекс. Умерла? Тут же добавила няня, или же дух ее перешел к ее дочке, Озме Типитариус. «Нынешняя Озма практически ровесница лифабы, пояснила Милена. «Поэтому ее отец Пасториус стал регентом. Этот достойный человек будет править, пока Озма типитариус не подрастет достаточно, чтобы занять трон». Черепашье сердце покачал головой. Фрекса несколько раздражало, что они столько времени потратили на разговоры о мирских правителях, а не о Царстве Небесном. Да еще в конце пострадали, говоря обонятельно, от нового приступа кишечного расстройства у старой няни но несмотря на все досадные мелочи, Фрекс был рад снова оказаться дома. Из-за красоты Милены весь вечер, даже когда солнце зашло за горизонт, она просто сияла. Из-за соседства улыбчивого и спокойного даже в своем изумлении чужестранца отсутствие у Черепашьего сердца религиозных воззрений представлялось Фрексу вызывающим и в то же время приятным, как сложная, но важная задача. А еще в тайной пещере под страной Ос живет дракон потихоньку втолковывала няня черепашьему сердцу. Весь мир — это его сон. И как только дракон проснется то спалит его дотла. «Хватит уже молоть суеверную чушь!» — взревел Фрекс. Эльфаба на четвереньках подползла к столу по неровным доскам пола. Она оскалила зубы, словно знала, как должен выглядеть дракон, и пыталась его изобразить. И зарычала. Из-за зеленой кожи она и вправду походила на маленького дракончика. Девочка снова зарычала, а затем... «О, дорогая, не надо!» попытался уговорить ее отец, справила нужду на пол, после чего со смесью удовлетворения и отвращения понюхала собственную мочу.